Глава 12. Давай! в определённый момент крикнула Элис, и сама, первой, метнулась с высокой стены в гущу бушующего под нами сражения. Следом сразу помчался я, хотя до этого в течение 10 минут смотрел, как погибают мои подчинённые, заманивая всё больше и больше вражеских солдат в области между недостроенными стенами. Прыжок, мгновенное зависание в пространстве, чувство невесомости, невероятный трепет и восторг от этого, а снизу кровопролитная битва, идущая уже более двадцати минут. Победитель неясен, но мы их начали активно притеснять, давить числом». Наш манёвр должен был стать неожиданным, ведь около сотни одних из самых сильных ящеров были готовы свалиться с небес на головы противника, неся смерть и хаос среди его плотных шеренг и колонн. И они сделали это. Как и я, как и Элис, огромной волной с ног до головы уже измазанной чужой кровью, покрытой боевыми ранениями, но все еще живые и требующие продолжения битвы ящеры, устремились вниз, целясь в не ожидавших этого противников. Пока я ещё не сгинал вниз, я зарядил свою алебарду молнией. Влил в это весь свой запас магической энергии, который собрал за это время, и когда она хоть чуть-чуть восстановилась, сразу снова переливал в оружие. Я не представлял, насколько сильным получится мой удар, но понимал, что он может унести сотни и сотни жизней наступающего противника. Мгновение до приземления. Взмах оружием, устремленным сверху вниз. Чья-то голова оказалась придавлена моими ногами, но это не важно. Важно совершенно другое. Удар. Ослепительная вспышка накрыла поле боя. Это могло деморализовать как противника, так и моих бойцов, но всё шло хорошо для своих. Они, видимо, знали, что может произойти, ибо вовремя почти все прикрыли на этом мгновении глаза. Но что ещё страшнее раскат невероятного грома. Удар тысячи молний в одно мгновение. Земля встаёт дыбом, превращаясь в обугленные куски, почти остекленевшие от невероятно высоких температур. Счётчик смертей моей Алибарды сразу достиг следующего предела 20-го уровня и право на выбор очередной пассивной способности, но при этом я её не мог принять, пока вокруг бушует сражение, и в нём непосредственно участвую. Жаль, как жаль. Но ничего. 20-й уровень это огромное количество характеристик, это повышение урона, это «Это много чего, и с помощью всего этого я буду нести смерть своим врагам! Ха-ха!» Когда я стал отрывать Элибарду от земли, то поднял взгляд. Раскаты молний ушли на пару сотен метров вперед в конусе градусов 45. Это было мощно, очень мощно. Хотя противник и погиб на расстоянии первых метров сорока, остальные получили травмы разной степени тяжести». Этого было достаточно, чтобы переломить ход сражения в нашу сторону. "Вперёд!" зарал я, поднимая своё оружие к воздуху, а потом рубанул ближайшего ко мне противника, лишая его какой-то части тела. Ежа буквально поскрючившимися и мёртвым телам противника, иначе бы просто негде было ногу поставить. Я ринулся навстречу наступающим плотным, хоть и несколько пострадавшим от моей атаки рядам противника. Они точно такого не ожидали. Они не знали, что я смогу нанести такой мощный удар, но я нанёс. Похоже, я нарцисс. Ну да ладно, пускай любуют со мной, какой я невероятный. Позади еще оставались враги, но я на них просто не обращал внимания. Они уже были окружены, они уже были морально подавлены. Они и так сражались, стоя на телах своих товарищей, а сейчас позади них погибло еще больше. Они не были готовы к такому. Ведь пять тысяч воинов должны были с легкостью уничтожить какие-то жалкие восемь с небольшим сотен защитников. Но у них не вышло. Они терпят крах». Да, может, нас посло чудо, миг, давший мне понять, на что я реально способен, что я не самый хреновый маг, точнее, боевой маг. Хоть уровень пути мага у меня был не самый большой, но он был достаточным, чтобы творить заклинания неведомой силы. Быстро кинув взгляд на свой собственный уровень, я несколько разочаровался. Столько противников разом погибло от моей руки, а мне всего один уровень за это засчитался. Но ничего. Это вполне ожидаемо, ведь как и в любой другой игре, чем выше уровень, тем сложнее прокачиваться. И вот тут так же. Но зато путь мага, за счет применения столь мощных заклинаний, поднялся аж на целых три с половиной уровня. Надо будет попозже посмотреть повнимательнее на свои характеристики. Давно я этого не делал. Аж самому интересно, что сейчас с ними творится. Яростно рычая, ворвался во вражеский строй, раскидывая нескольких противников одним ударом. Я был больше их, примерно на голову. Казался гигантом по сравнению с ними». Ведь мне положено. Я же не просто какой-то игрок. Я босс. Я зло, на которое игроки собирают огромные рейды. И сейчас я зол. Ведь позарились на то, что я и мои подчинённые с таким кропотливым усердием создавали. Столько пота и крови было пролито за это. Я это просто так не отдам. Идите к чёрту! Вскрикнул я и начал вращаться как волчок, каждую секунду тратя десятки единиц запаса выносливости. Я мог себе это позволить. В такой огромной куче противников, они все стояли плотно друг к другу и постоянно, как машкара в знойный летний день, пытались достать меня. На чем ближе они подходили, тем сильнее получали от меня, ведь я бил не только своей алебардой. Я же не просто человек. Я немного ящерох с хвостом, который испичрён шипами, которые можно использовать как мощное оружие. Десятки умирали каждые пары секунд, ведь они были обычными слабыми пешками, просто юнитами, бойцами без какого-либо опыта сражения, а это плохо для них. Очень и очень плохо. А для меня это даже какое-то оскорбление. Как они посмели присылать к моим воротам не подготовленных к сражению юнцов? Как они вообще посмели присылать сюда свет империи? Это как минимум бесчеловечно. Они сами себя лишают будущего. Легионеры! Перестал вращаться я, держа в свободной от оружия руке легионера за горло и еще одного своим хвостом поднимая его ввысь и сдавливая ему туловище. «Если вы еще хотите увидеть свои семьи, если вы хотите жить, то бегите!» Бегите, чтобы пятки сверкали. Бегите, бросая своё оружие. Империя предала вас. Они думали, что это будет лёгкая прогулка, что мы беззащитны. Но вас обманули. Каждый житель моего города готов умереть за свой дом. Каждый житель умеет держать в руках оружие. Каждый житель прошёл через такой ад, который вам даже не снился. Бегите, бегите, пока вы все тут не подохли. Мои слова мало кого достигли, особенно мало они достигли разума и сердец бойцов. Их всё ещё было больше, много больше, чем нас, но они уже отступали. Уже мы их давили в своём яростном броске. Либо пан, либо пропал. На кон поставлено сейчас всё, что только у нас есть. Если нам и суждено пасть в этом бою, то только на наших условиях. Огонь взревел, что даже меня на мгновение выбило из колеи легалас. вечно говорящий тихим и несколько шипящим голосом. Но даже сейчас он не был похож сам на себя. Да, шипение в его голосе оставалось, но он был громким, знаковым, угрожающим. Противника это повергло в некий ужас. Кто-то указывал в сторону стен. Я даже не заметил, как мы вышли на поле перед моим городом, где возвышалась фигура лучшего лучника. У него был хищный оскал прищуроотника, высредевшего свою жертву, а стрела, вложенная в его чудо-лук, уже была готова сорваться, чтобы устремиться в противника. Рядом с ним стоял пони, почти вечно немой стрелок, игрок, которого во все сначала презирали из-за его противного голоса, но потом, когда он раскрыл для себя все чудеса своего шлема, он стал неотъемлемой частью нашего сборища, нашей фракции. Его немое управление нашей обороной не осталось незамеченным. Он смог всё организовать в лучшем свете. Ведь благодаря его идеям в строю остались почти все лучники, лишь малая часть погибла по собственной глупости. Мгновение, щелчок, хлёст тетивы, Сотни стрелы болтов устремились всь и сейчас вью жертву. Легионеры начали ещё сильнее возмущаться, панически пытаясь прикрываться своими щитами, но мы, навязав им ближний бой, просто не давали этого сделать. Если они уйдут в глухую оборону, то мы в ближнем бою быстро вскроем её. Если они будут слишком сильно переть на нас, то погибнут от снарядов наших стрелков. Мы оставили стены беззащитными. Где-то под лопаткой начало посасывать от этого, ведь легионеры тоже не дураки. Они ещё перед началом боя при развёртывании своих войск разместили два не особо больших отряда с боков основного строя. Они были готовы брать штурмом стены. Отступив на мгновение назад со спины свирепствующих ящеров, я достал из инвентаря отданную мне Элис банку здоровья. нужно было подлечиться. Моё ХП тоже не резиновое, и так просело на 2/3 после моей огалтелой атаки. Заодно я осмотрелся по сторонам. Паника начала охватывать плотные строй легионеров. Их уже казалось не так много, сколько их было раньше, но наших стало намного меньше. Мы брали энтузиазмом, яростью, своей прытью, но всё же количество противника тут решало главную роль. Стрелки стреляли не только по основному строю, они еще поливали ливнем стрел и фланги, где предположительно и шли те самые отдельные группы, которые могли заползти на стены. Вот только стреляли не только с нашей стороны. Набравшись смелости, лучники врага повылазили из защиты густого леса, до которого еще не добрались топоры и пилы моих подчиненных. Они начали стрелять в ответ, убивая и рани моих бойцов и стрелков. Каждые несколько десятков секунд со стены срывался очередной труп ящера Люда. Каждые несколько секунд гиб кто-то из бойцов ближнего боя. Враг хоть и был морально сильно подавлен, хоть они и опасались наступать на нас, все же их было больше, а нас катастрофически меньше». «Все к стенам!» – начал кричать я своим бойцам. «Не дайте им себя окружить!» И мы начали медленно отступать. Сначала я не мог понять, почему наша командующая перестала отдавать приказы, а потом заметил, мельком глянув на общий список. Что она тоже уже пала в этой битве. Слегка защемило где-то в груди, так как она могла попасть те самые 10%, которые система могла съесть безвозвратными потерями. Мы начали отступать. Беглый осмотр дал понять, что воинов ближнего боя тут, возле подножья стены, осталось около сотни, почти все пали. Огонь лучников тоже стал стихать. Они снова начали прятаться за навесами и зубцами башенниц. Мы снова начинали проигрывать, хоть и нанесли противнику непоправимый ущерб. Враг же воспрял духом, начал теснить нас еще сильнее. В глазах врагов снова начала теплиться надежда. Нужно было это как-то пресечь, и иного варианта, кроме как снова потратить свои накопившиеся за несколько минут мясорубки запасы магической энергии в виде мощной атаки, я не видел». Все назад, зарал я своим бойцам, которые тут же отскочили, когда заметили, что я угрожающе вознёс алебарду над своей головой. Я не стал её заряжать молнией, я не стал её заряжать воздухом. Моя цель была земля. Я хотел устроить такой мощный толчок, чтобы под ногами противника появились огромные трещины, чтобы он проваливался в них с головой, чтобы не мог наступать хоть какое-то время. Нам нужно срочно отступить под надёжные своды пещеры в логово, где мы сможем держать оборону очень и очень долго. Может, мы и потеряем часть построек, но лучше заплатить такую цену, чем потерять весь город. Удар! Земля словно морские волны вздыбилась огромным бугром и направилась от меня в сторону противника, проходя под ним. Она лопалась, взрывалась, разлеталась огромными комьями в разные стороны, увлекала за собой десятки бойцов противника, создавая паутину щелей, из-за которых наступление противника точно будет затруднено. Сражение начало переходить в финальную фазу. Сейчас у нас была ничья, но первенство всё же оставалось за противником. Они пришли с очень и очень большим перевесом. Сейчас же у них был просто перевес. Нам ещё есть что им противопоставить. У нас огромная сеть пещер, в которых мы можем устраивать такие кошмары противнику, что у него в волосах в самых непотребных местах будут вставать дыбом. А стопаем, всё назад, кричал я, отдавая приказы оставшимся в строю бойцам. Всем в пещеру! Лучники, мать вашу, вас это тоже касается. Но вам нужно прикрытие, громко ответил Легалас, после чего вскликнул и бесчувственно полетел вниз со стены, перевалившись через небольшой парапет бойницы. Вот и ещё один воин, ещё один командир пал. Теперь я точно был уверен, что надо отступать. Ситуация могла стать критической. Все назад! Все! Все без исключения! Орал я как дикий, чтобы меня услышало как можно больше моих воинов. Когда мы уходили, когда я забрался на небольшой пригорок внутри недостроенного проёма, увидел, как сотни ящеров стремительно приближаются к стрелкам противника, что-то рыча и крича. Всё же Элис что-то задумала. Ведь даже после её гибели в этой битве исполняются её приказы. Лучникам противника точно конец. Но всё же мы не сможем долго сдерживать натиск противника в чистом поле. Надо делать так, чтобы сама местность воевала на нашей стороне. А это возможно в нашем логове, в пещере, в которой есть сотни ловушек, в пещере, где противник будет идти по собственным трупам. Потеряет огромное количество солдат, пока доберётся до первых ширянг моих оставшихся защитников. Именно поэтому мы отступали. У нас был шанс победить в этом сражении. Нам нельзя было его упускать. Итак, мы слишком многих потеряли, перебив ещё больше. Пришло время играть хитро и осторожно. Все запасы безрассудства мы уже потратили, но мы не сдадимся. Ни за что.